как спокойно было раньше. Ложился, когда хотел, спал, где хотел, вставал, когда хотел. Это неуёмное существо полночи не могу устроиться. Наконец зажало меня между стенкой и столбом, чтоб не ворочался, подстелило на стол вонючую шкуру, так теплее, и накрылась моим крылом, как одеялом, как будто крыло не холодно. Теоретически я знал, что крестьяне встают вместе с солнцем, но на практике вставай пора, коней поить, коров доить!» «Уйди, женщина!» «А ранней пташке бог подает!» Тянется хвост. «Я не ранняя пташка, я филин!» Сворачиваюсь, как южик клубок. то долго спит, обед проспит!» «Только попробуй съесть мое березовое полено!» «Узнай, где раки зимуют!» Некоторое время все спокойно. «Скрик!» как ножом по стеклу, пытаясь закрыть уши крыльями, но это не спасает. Поднимаю голову, из кладовки появляется шкаф, толкаемый лирой. Встаю и иду на балкон. Собачий холод, все тело болит после вчерашнего флатера. Хотел полетать для согрева, но отказываюсь от этой мысли. Иду назад в тепло. Из кладовки уже появилось четыре стола, кресло и пол стола. Стол застрял в дверях. Рыжее чудо куда-то исчезло. Заталкиваю стол назад, кладу на бок и вытаскиваю. Интересный, однако, материал. Пластик 21 века. Все предметы в мастерской можно отнести к 20 -му. Не здешнему, а тому, который я помню. Из кладовки раздается грохот падающей мебели. Вылетает облако пыли. Потом, кормой вперед, появляется Лера с ушеткой на буксире. Задумчиво осматриваю платье цвета старого асфальта. Вчера оно было зеленым. Апчхи! Вся мебель вытащена, осмотрена, рассортирована. Вся из пластика легкая, надежная, практически вечная. Та, которую будут пользоваться у левой стены, остальное у правой. Нигде нет заводского клейма. Странно это. Лера снова отмыта и отстирана. Хмурится, вынашивает какие-то суровые планы. Завтракаем за столом остатки вчерашнего ужина. Мастер-дракон, кто я сейчас? Отдаленный потомок обезьяны если верить Дарвину? — Не надо ему верить, я не это спрашиваю. Месяц назад я была просто селянкой, 10 дней назад я была леди Террибл, вчера я была ведьмой. А кто я сегодня? — Сегодня ты свободна, как вольный ветер, и бедна, как церковная мышь. — Я на самом деле свободна. Ты спас меня от страшной смерти, и я у тебя в долгу на всю жизнь. И если прикажешь прыгнуть вниз, я прыгну, если хочешь Можешь меня съесть Только я знать хочу, что меня ждет Хотел бы я знать, что тебя ждет С таким характером Радуйся, придурок Никто не будет тебя по утрам будить И за хвост дергать И картошку никто варить не будет Доедай Собирай вещи, я отнесу тебя, куда попросишь А пока придумай историю позабавней Как сбежала от злого дракона Люди должны думать, что я злой Все поняла Покраснела, кусает губы Клянешься? «Слово дракона!» Ушла в кладовку собирать вещи. «Почему мне так грустно? Я же знаю эту соплячку меньше двух дней. Мало тебя по носу цепью били. какие у нее вещи? Все вещи, платье, ремешок и три цепочки. Значит, уже завелись. Появляется из кладовки и кладет на стол моток веревки. «Не сердись, пожалуйста. Но если бы ты меня сделал рабыней, я бы убежала. Я должна магистра убить. Дался тебе магистр» убьишь одного на его место поставит другого попадешься второй раз я тебя спасать не смогу придушат темницы как цыпленка смотрит на меня как на умственно отсталого с грустным сожалением медленно отходит на пять шагов вытягивай вперед левую руку ладошка смотрит на меня я леди ли ранее тыри был глядя в глаза дракона клянусь делать все возможное Невозможно, чтобы убить магистра ордена Пришествия Литмунского монастыря. Я клянусь отомстить своим врагам, сэру Дэттервилю и сэру Блудвилю, если они не умрут раньше. И я сказала, губы сжаты. глазах сталneedle-лединки. В том мире, который я помню, это называется сжечь мосты.